550. Хочешь ли прославлять труд? Покажи свою способность к нему. Не осуждай того, кто может трудиться каждый день. Не обессиливай себя неравномерным трудом. Судорога мускулов не есть сила, так покажи, насколько труд сделался потребностью жизни. Только тогда твое словословие труда будет достойным братства.